Богоспасаемый град Тоболеск. Тобольск в XVII веке. Тем, кто пребывал в столицу Сибири по рекам, казалось, что город завис на полпути к небу. Троицкий мыс поднимал резную корону Кремля ближе к Господу. Богоспасаемый град Тоболеск. Так подписывал свои чертежи Семён Ремезов, реалист в делах и поэт в душе. Свой город он представлял ангелом, Грудь его купеческий торг, правый бок неприступный яр, правое крыло табол до степей в подкрылье, левый бок острожный вал, левое крыло и с подперьем, одежду носит княжескую, испод из драгоценных пушных зверей, окутан светлым воздухом, учением евангельским, испещрен златовидно блистанием солнца и звезд. Но Тобольск не витал в облаках. В 17 столетии он подгреб под себя богатый пушной торг и удобно устроился на мягких тюках. К концу века Тобольск уже перерос Псков и сравнялся со Смоленском. В городе было три тысячи дворов и 13 тысяч жителей. В Тобольский разряд входило 6 десятков городков и слобод с населением в 153 тысячи человек. На кромке Алафейских гор красовался бревенчатый Кремль. За семнадцатый век его перестраивали и расширяли шесть раз. Кремль состоял из трех дворов – Воеводского, Гостиного и Софийского – резиденции митрополитов. Двор Воевода загромождали казенные постройки – Воеводская усадьба, приказная палата, избы различных приказов – Стрелецкого, Пехотского, Разбойного. Вознесенская и Троицкая церкви, кузня, зелейный погреб, пушечный амбар и тюрьма. На деревянной Спасской башне били часы-куранты. От княжьей башни Воеводского двора в город спускался бревенчатый мост. Софийские и Воеводские дворы были разделены оврагом Прямского взвоза, который вывозил на Красную площадь у Софийского собора. Другой взвоз – казачий. Поднимался с нижнего посада к Никольской церкви на углу Софийского двора. Кремль всегда заполняла толпа: казаки, служилые люди, дьяки, челобитчики, купцы и работники. Посадские жители толкались в шумных торговых рядах, где вопили латошники, берючи выкликивали, указывая вод, нищие просили милостыню, а песцы за деньги составляли мужикам ябеды. Папы и монахи, проходя через Кремль, Скороговоркой молились на кресты храмов, чтобы не увязнуть в скверни бурлящей жизни. Вокруг Кремля рассыпались усадьбы верхнего посада. Жить здесь было неудобно, на верхотуре Алафейских гор не было ни речек, ни колодцев, и по взвозам безостановочно тащились телеги и сани водовозов. Вода текла сквозь щели бочек прямо на дорогу, летом превращая ее в глиняное месиво, а зимой в ледяной желоб. У воротных башен Кремля в кабаках гомонили пьянчуги, а ямщики лениво поджидали заказчиков. Звенели колокола Вознесенской церкви, при которой была богодельня, и Успенского девичьего монастыря, где каратали век печальные вдовы погибших ратников. Верхний посад огораживала деревянная линия укреплений Острог. В 1688 году последней его перестройкой руководил главный чертежник Тобольска. Семен Ремезов. За острогом раскинулись беспорядочные слободы, пашни, выпасы и сенокосы, а дальше стеной стояла тайга. Нижний посад рассекали извилистые речки, перекрытые плотинами с мельницами. Через речки были перекинуты мосты. Подворья строились без всякой системы, как душе заблагорассудится, и улочки посада прилегали в крифе в кось. Очень сурово смотрелись глухие сибирские ограды, заплоты из лежащих бревен, но их перебивали нарядные ворота с резьбой и кровлями. Висячие крылечки высоких домов выходили во дворы, а на улицу глядели маленькие окошки с кружевными наличниками. Над тесовыми крышами вздымались шатры колоколен и лемеховые луковки церквей Сретенской, Благовещенской, Архангельской и комплекса Знаменского монастыря. Жилые усадьбы, сменялись мастерскими ремесленников. Главный торг нижнего посада располагался на Троицкой площади. В Троицкой церкви купцы могли поклясться о сделке, не отходя от рабочего места. Берег Артыша занимали многочисленные пристани, причалы, амбары для товаров и снастей, верфи плодбища, склады бревен и досок, пильные мельницы. На воде покачивались десятки парусных кочей и дощаников. Поодаль замкнуто стояла Бухарская Слобода с мечетью, уголок Средней Азии в Сибири. По делам и просто так табылики встречались в кабаках, кружалах или корчмах, где хозяйничали целовальники. Самыми злачными местами были подпольные зерновые дворы, притоны, где играли в зернь. Столь же злодейскими были и торговые бани, при них обретался всякий лихой сброд. Беглые, контрабандисты, мошенники и бродячие колдуны. О круге интересов Ремезова, о его планах и заботах следует судить по служебной чертежной книге. Хозяйственный человек, Ремезов собрал все свои наброски, зарисовки, технические записи, невостребованные карты, черновики, литературные опыты и переплел в отдельный том, служебную книгу. Благодаря этому можно видеть не только результат, но и процесс творческой работы сибирского мастера. Город жил активной общественной жизнью, и скучно здесь никому не было. По церковным праздникам устраивались пышные богослужения и крестные ходы. По народным праздникам – гуляния с разными потехами вроде кулачных боев, взятия снежной крепости, катаний с гор или хороводов. С начала апреля до ледохода Тобольск веселила ярмарка. Она приезжала из Ирбита, а потом уплывала в Енисейск. Развлечением были и публичные экзекуции. На провеже били должников кнутом или батагами. А казнь? Она и есть казнь, виселица или плаха. Поглазеть на эту жуть собирался весь город. В Тобольске существовал невольничий рынок, где продавали ясарей, рабов. Чаще всего это были инородцы. Девка, например, стоила как шесть коров. Ясари были в услужении во многих зажиточных семьях. Ничего зазорного в том не видели. Если ясарь-язычник принимал православие, его положено было отпустить на волю. Несмотря на такой ущерб хозяйству, крещению не препятствовали. А еще на невольничий рынок выставляли невест. В Сибирь с Руси под конвоем пригоняли разных блудниц, воровок, нищенок и разбойниц. Холостые мужики покупали их себе в жены. Город работал, торговал, молился, плакал, радовался и надеялся на лучшее. И Сибирь для него была не злой мачехой, а доброй матерью. Из больших церквей, где сияли золотые иконостасы, и даже из Лачуг, где перед облупленной иконой чадила последняя лучина, к сибирскому небу взлетали людские просьбы о божьем попечении богоспасаемого града Табалеска.